Глава 4. В большой трехкомнатной дербитевской квартире произошли разительные перемены. Татьяна всегда была чистюлей все здесь блестело, так, впрочем, требовал профессор. Его кабинет, святая святых, забитый войлоком дверью, убирался каждый день еще со времен Веры Анисимовны. Теперь в квартире царил бедлам, по углам пыль, в беспорядке разбросанные вещи, ненужные газеты, надолго забытые книги. Воздух тяжелый, форточки наглухо закрыты. Павел Сергеевич боялся сквозняков. Папа спит, погоди на кухне, он будет рад тебя видеть. Татьяна ушла, затем вернулась, поставила чайник на огонь, нервно потушила. Как ты съездила? Спросила она, явно из вежливости. Слушала плохо, думала о своем. Танюшка, ты так себя угробишь, хочешь подежурить денек-другой? Она вздрогнула, словно очнулась. Дело не в дежурстве. Я жду новых лекарств. Сережа-княжнин должен их привести Он тут такую деятельность развил, добавила она с вызовом. Тетушка, дура старая, говорит, что уже ничего не поможет. Что она понимает? Теперь есть такие суперлекарства. Ларри и Ольга звонят каждый день. Сережа наладил с ними мост через посольство. Папа замучил просьбами, брюзжит. Тут не соскучишься. Страшно, понимаешь, он потерял волю к жизни, но это депрессия от лекарств. «А как он вообще?» «Сегодня, кажется, получше. Два дня назад был совсем плохо. Сердце ждем кардиолога». Она говорила с паузами, как сквозь барьер пробивалась. «Танька, я клад не нашел, зато привез вам меду», — Валентина послала. «Клад? Господи, при здесь клад? Как мне все здесь надоело. Я ни во что уже не верю». «Таня», — он положил руки ей на плечи, — «очнись». «Нет». Она нервно сняла его руки, но не отпустила из вежливости, задержала в ладонях, как в детской игре. «Нет, мед, думаю, нельзя. Ничего активного. Папа на строгой диете. Это, представь, его особенно бесит. Скоро начнет тарелками швыряться. Стакан уже в меня кидал. Лекарства, видишь, ему надоели. Старый и больной человек. Чего же ты хочешь? Ничего не хочу. Надоело быть золушкой. Считай, я нашла свой хрустальный башмачок, и не будем об этом». Она отпустила его руки, вымоченно улыбнулась, протиснулась в коридор. «Пойду посмотрю, может, их светлость изволили проснуться». Ушла от разговора. Профессор казался бы не так и плохо, как бы ни глаза. Щеки немного округлились, на них появился слабый румянец, но глаза ушли вглубь. Смотрели по собачьи беспомощной и почти не двигались. В нем появилась заторможенность. Руки медленно оживали на подлокотнике глубокого вольтеровского кресла, шевелились и опять застывали, как у восковой персоны. Кожа стала сухой пергамент, вдобавок начался Паркинсон. Худая желтая нога вдруг принималась подпрыгивать, дрожь от нее переходила на тело, уголок стеганого халата колотился по лодыжке. Пальцы скребли кожу подлокотника, рука с силой отрывалась, падала на колено, Он наклонялся вперед. Всем телом налегал, тогда дрожь угасала. Трясунчик, черт побери, замучил. Это все от холода, с трудом поднял голову. Опять расхлебенила форточки. Да нет же, папа, все закрыто. В голосе Татьяна сквозила неприкрытая обида. Так я и поверил. Садись, садись, в ногах правды нет, кивнул Воля на приветствие. У моря-то глазом не моргнет. Кукушка воробью пробила темя, «За то, что он кормил ее все время», — с былой ехицей произнес профессор. «Опять, опять концерт начинается», — Татьяна начинала заводиться. «Принеси нам кофе», — не глядя приказал Павел Сергеевич. Он говорил медленно, но вполне внятно. «Ты же знаешь, кофе нельзя». «Так-так, воля...» «Мир разделился на можно и нельзя». «А можно — это, конечно же, гадость». Воля неловко кивнул, нога опять запрыгала, профессор с трудом унял дрожь, криво ухмыльнулся, снова процитировал. «Родная дочь, ничтожен я и стар. Не откажи, молю я на коленях. Дай мне одежду, пищу и постель. И кофе, кофе, я хочу кофе!» прокричал он высоким голосом, но закашлялся, закатил глаза, дрожащей рукой затеребил от ворот халата. «Вот, погляди!» Так каждый день. «Стыдно, папа! Сколько можно издеваться!» прокричала Татьяна, и пулей вылетела из комнаты. «Шекспир у них не в моде!» констатировал Павел Сергеевич, шепотом поборов одышку. «Дай воды!» Воля подал стакан с журнального столика, забитого лекарствами. Там же лежала газеты и листы рукописи. Поборов отвращение, Павел Сергеевич отхлебнул. «Гадость!» «Я хочу горячего, похучего кофе. А эта дуреха еще обижается, ладно, бог с ней. Я и правда ничтожен и стар». Он закрыл глаза и долго сидел, не шелохнувшись, держа в руке хрупкий стакан. Волю он как будто не замечал. В комнате нестерпимо воняло мочой и лекарствами, воздух был недвижим и сгущен, как перед сильной грозой. Павел Сергеевич не вызывал жалости, хотя игра его явно на то и была рассчитана. Он вспомнил лучащиеся глаза в палате. Нет, теперь перед ним сидел отвратительный, требовательный старик. Профессор, центр вселенной, каким он умел быть и до болезни. Театр, наконец, ему надоел. Павел Сергеевич очнулся, сам отставил стакан, слегка наклонил голову. Но, как съездил... Воля принялся рассказывать, профессор сидел, нахохлившись, полузакрыв глаза, не перебивал. «Слышал ли?» «Значит, страху натерпелся», — сказал, наконец, с механической интонацией. «Страх — это хорошо. Значит, живешь. Я теперь ничего не боюсь. Ты тоже на сказочку купился. Я всю жизнь верил, так интересней было. Нет там ничего, конечно». «Нет. Сказка — ложь, так?» «Выходит, что так», — вежливо согласился Воля. «А что важней, сказка или реальность?» Чегринцеву стало неуютно, ничего не выражающие мутные глаза уставились на него. Как в трансе Павел Сергеевич выдавал слова. «Так что важней?» «Вот документ. Я их тысячи прочитал. Думаешь, знаю правду?» а другой повернет и по-другому прочтет. А третий по-третьему. Где логика? Пошел бы на мехмат, жил бы всю жизнь в четких формулах. Ты знал, что я собирался на мехмат сперва поступать? Нет, Павел Сергеевич, никогда не слышал, признался воля. Собирался, но передумал. Воображал что-то пойму. А всю жизнь сочинял сказки, И жил, как в сказке. Теперь просто живу, оказывается, это скучное занятие. Воля тактично смолчал. «Хорошо, что молчишь. Ценю. Я теперь редко болтаю. Бабы, они не понимают, им либо командовать, либо обижаться. Бабы! Дербетевых больше не будет, вот что плохо. Да и мои девки бесплодные пока». Погодите, еще не вечер, вечер, вечер, воля. Потухла свечка. Вот мы и в потемках. Всю жизнь любил цитировать, помогает. Татьяна вот в другую сказочку уверовала. Упорхнет с этим прощелыгой вслед за сестрой. С чего вы взяли, Павел Сергеевич? И тетушка тоже поет. А у нас тут теперь филиал бизнес-центра, сказал он вдруг зло. Я ведь по квартире брожу, слышу. Впрочем, я не судья. Жалко, королевство опустело. Зря я Лира, что ли, цитировал. Какие сказки, Павел Сергеевич. Сплошная жизнь, голая и порой даже веселая. И на сказание стали Чегринцеву надоедать. По молодости все весело. Меня теперь никто не спросит и не послушается. Стариков не слушают. Помнишь? «Мне на плечи бросается век вурдалак!» Он опять театрально закатил глаза и застыл. «Там был волкодав, Павел Сергеевич?» «Да». А я прочитал. «Вурдалак?» «Вурдалака, кстати, Пушкин придумал». «Вурдалак?» «Точнее, он мне все на плечи бросался. Сосал, сосал и высосал до дна». «Теперь не боюсь», — произнес он устало. Павел Сергеевич воля попытался перебить, но сухая рука поднялась, остановила на полусловие. «Утешения ни к чему. Я не плачусь. Не размышляю. Я болтаю. Мне и поболтать теперь редко приходится. Ты, впрочем, иди, оставь меня». «Сил нет», — он уронил подбородок на грудь, опять закрыл глаза. «Да позови мою дуреху». «Надо мне!» «Холодно!» — промычал сквозь сжатые губы. Воля укутал его пледом, но Павел Сергеевич никак не отреагировал. Застыл в кресле, только грудь тяжело вздымалась. Похоже, он спал. Татьяна ждала на кухне. Чегринцев передал просьбу. Она убежала и вернулась через минуту. «Он звал?» — спросил резко. «Конечно, неужели?» «Да-да», — перебила его. «Вот видишь...» А как я пришла, прогнал и обругал, что я его разбудила, понял? Нет, к этому нельзя привыкнуть. Раньше до болезни он хоть в уме был, а теперь так, в полубреду. Иной раз бормочет, бормочет и обижается, что я не понимаю. И ведь не хочет, не хочет подниматься. А зачем, говорит? И глазки строит. Таня. Он угасает. Перестань. Не парить чепухи. Это реакция организма. Ему бедняжки два раза давали наркоз. А ты понимаешь, что это для мозга, для сердца, с его-то болячками? Сволочи. Нет, он поправится. Совсем поправится. серёжа выписал какие-то бесподобные витамины. Понимаешь, в Америке он давно бы был на ногах. Ведь повторная операция – брак. Они что-то там не зашили. Сережа говорит, в Штатах такого хирурга сразу бы дисквалифицировали. Просто мозг и сердце воля, они онемели, но он оттает. Мы же не в Америке, он попытался спустить ее с небес на землю. И жаль, очень жаль, там рак, обыденная операция. Послушай, я консультировалась, его зарезали. Вторая операция была не нужна, лицо ее источало открытую ненависть. Не сходи с ума, врачи сделали, что смогли. Ладно, обрубила она жестко. Ты ничего не понимаешь. Спасибо, Воля, ты иди, скоро Сережа привезет кардиолога. Сегодня заезжал Самвелян, реаниматор, помнишь? Он папе меняет трубочки, следит за ним. Он оказался добрым человеком, это еще в больнице было видно. А Цымбалин, сволочь... Нет, ты представь, раза два позвонил и все. Сволочь, коновал, мясник. Я пойду, Таня. Спасибо, я ничего не забыла. Тут просто все, понимаешь... Наконец-то нежно его обняла и оттолкнула. Спасибо, позвони вечером. В прощании не было прежнего тепла, она вся погрузилась в свое горе. Воля знал, что тут он бессилен чем-то помочь.